Глава 48. Утром Андрей проснулся, в памяти весь вчерашний день. Афанасья Кула разговор со Смальковым суль худо сложилось всё. От разговора с Мальковским на душе груз камнем. Суль с Афанасьем будто про всё догадываются, молчат. За ужином словом не перекинулись. Суль сидел пасмурный, зажал в зубах трубку. Афанасий слова не говорил, вздыхал только. Вечёр пока парили ему спину и натирали. Андрей заметил. Необычно смотрел на него Афанасий, вглядывался. Ох, чем-то всё кончится. В избе холодать стало. В окно пробивался сумрачный свет. По летному бы время уже к обеду, а сулик не поднимает, хотя Андрей чувствует, все не спят. Работы, значит, не будет нынче. Еду варить черёта Афанасия, а тому видно не до этого. Андрей встал, принялся растапливать печь. Сухие лучины сразу занялись огнём, блики метались по стенам. Фанасий кряхтя слез с палати пошёл во двор, лицо хмурое. На взгляд Андрея махнул рукой. Кажись полегчало. Пошёл твёрдо, в шаге лёгкости не было. Поднялся и суль вышел следом. Смальков пристал на палатях, оглядываясь на дверь, зашептал: "Андрюха, ты последи за ними. Что они вдвоих-то пошли?" Он хотел ещё что-то сказать, не успел. Суль вернулся, принёс из сенцов анкирок с дешёвым норвежским ромом. Столешник холщёвый Похлёбку велел варить с мясом. За стол сели умытые в чистых рубахах. Смальков спиной к печи, держался руками за поясницу, вздыхал, морщился. Сэнкерком на свежем столешнике застолье выглядело празднично, а молчание как на поминках. "Спина у меня болит и голова кружится", Смальков говорил по становой. "То ли понатсадился вчера, то ли погода сменится". Ему никто не ответил. Сульстой разливал ром, а Фанасеи снимал с пояски нож. Нож у Фанасея всем на зависть. Рукоять из тёмной кости, в рисунках мелких, заполненных оловом, красивая и в руке ладная. Ножны теснёной кожи, бахрома цветная. На самом ноже крест старинный, медью чеканный. Ударит и Фанасея лезвием по железу зарубка, а на ноже и следа нет. Суль любит бриться этим ножом. Каждый раз хвалит его, торгует, за такой корову можно купить. Афанасий же ни в какую. Нож семейный, наследственный. Афанасий нож снял, положил на стол. Андрей перехватил встревоженный взгляд Смалькова. Чего это он ножом балует? Суль сел на лавку, умостился удобно, лицо приветливое с улыбкой, поднял кружку. Афанасий вчера пугался маленько, то забывать будем. Всё хорошо кончился. Пьём твоё здоровье. Афанасию слова суля, видимо, не приглянулись. Потупился в свою кружку, ответил скупо: "Благодарствую". Ели из одной миски, ложки сопровождали хлебным куском, чтобы не капало на столешник. Смальков рядом с Сулем. Нет-нет, да взгляд на Афанасия бросят, на нож его, сам спиной к рытится. Даже ложкой доставать трудно, замаило поясница, к погоде, видать. Как ты, Сулеванч, что знаешь безгодие? Как спина болит, так погода другой. Со смальком Суль без улыбки. Афанасий от выпитого поразовеел, ел много со охотою, совсем уже не больной. Может, прав Суль, не сильно ушибло его, спожался просто. Или на лов ходить надоело? Нет, он таиться не стал бы сам сказал. После второй кружки Афанасий рот степенно оттёр, отложил ложку в сторону. За вчерашнее всем поклон низкий. Может, прямись спожался, может, нет, а на товарищество спасибо. Так вот. У тебя же, Андрей, прощенье прошу. Прости меня, Христа ради, с ними грех. Затаил я его давно в кабате ещё. Ты тогда не руку мне согнул, душу помял. Афанасий перевёл дух, будто тяжесть снимал великую. И держал я зло, железо не догревал сумыслом, мучил тебя. Да ты узнаешь, И хорошо, что ты не просил пощады, сдюжил. Этим мне приглянулся. Так вот, за вчерашнее тебе особый поклон». Афанасий взял нож, отдалил от себя на миг, рассматривая, и двумя руками поднес Андрею. «Это тебе дарю». Андрей на лавке аж отодвинулся, до того все неожиданным было. «Будет тебе. Быльем поросло уж». Афанасий настойчиво. «Не думай, что пьян я, не смей отказывать». «Тве рёзы обдумал всё!» Усуля взгляд загорелся. «От сердца нельзя не брать!» «Бери, бери!» — обрадованно заёрзал Смольков. Афанасий упорно вкладывал нож в руки Андрея. «И разделим с тобой мы хлеб-соль по обычаю нашему. Выпьем да побратаемся!» Афанасий Андрея жмёт за плечо, похлопывает. Глаза его близко от глаз Андрея. «Брат, ты будешь названный мне, а я тебе...» У Андрея от слов таких, от подарков, сколыхнулось что-то в душе волной, запершило в горле, просясь глазам. — Согласен ли? — вопрошал Афанасий. Мгновение было таким большим, на целую жизнь хватит. Чувствуя свою неуклюжесть, ответил, не поднимая глаз. — Эстима, чего там? — Так давай обменяемся с тобой и крестами, чтобы все как положено было. Афанасий снял с себя крест и подал Андрею. Целовались они троекратно в обнимку. «Так вот», — голос Афанасия заметно обрадованный, «положись теперь на меня крепко, я за тебя, брат, душу отдам!» И лихо возвысил голос. «Наливай еще, Суль Иванович, любуй вы мне все, наливай полня, я угощаю, мой ныне день!» Суль поднялся послушно, трубка в зубах, голос мягкий. «Нет, ром есть Суль!» Афанасий осекся на полусловие, пристально посмотрел на Суля. а тот на лавке умащивается удобно, покуривает. Возражает улыбчиво. «Суль угощает!» «Знаю, по что перечишь», — нахмурился Афанасий. «Хитрый ты, Сулеван, чумный! А я тебя насквозь вижу, боишься. Потому и ром свой влить хочешь. Истину говорю!» Голос у Афанасия занозистым становился. «Ну, ответь правду мне, боишься?» Сульни спешёрос курил трубку, дым рукой отогнал, сказал серьёзно: "Да, боюсь". Афанасий руками о стола пёрся, клонится в сторону Суля. "А ведь с тобой бы никто из калён не пошёл больше в море". "Не пошёл", соглашается Суль. "И теперь сомлеваешься? Пойдёт с тобой ещё Афанасий, если знак примет заказанное ему море". "Так", внятно кивает Суль. "Спасибо, честно". Афанасий откидывается от стола, распрямляется. — А ведь не просишь, чтобы остался я. — Афанасий есть вольный. — Во-о-о-о! Афанасий тянет голосом громко, обрадованно, задиристо. — ВО-О-О-ЛЬ-И! И машет через стол сулю пальцем. — Никто не прикажет, будет, как я скажу! И осекся, будто его за плечо тронули. Сменил голос. — А сказать нечего, знак мне был. Выпьем лучше за брата моего Названого. Я угощаю». И смотрел, как опустил глаза, поджал губы, промолчал суль. От выпитого поморщился, понюхал ноготь большого пальца и повернулся к Андрею. «Ты знать должен. Нож этот много крови пролил, а дел грязных не делал. Храни, не марай его. Нарушишь завет, гибель он принесет. Есть в семье сказ о нем. Непростой этот нож, заговоренный». От деда у нас он. А дед с самим Пугачом ходил. Слыхивал про Пугача? Воля, воля была. Выпьем за волю. Гуляй, ребята. Но остальным не гулялось. Кали Афанасий не пойдет в море, троим худо будет. Темнота и холод зимы впереди еще. Понимал это и Афанасий. Сник и он. Задумался. Суль локти на стол поставил. Держит трубку двумя руками. Раскуривает ее. «Будет плохо без Афанасий!» Афанасий глаза опустил, медленно собирает на столе крошки. «За отказ меня никто не осудит в коле. Знак мне был. Я могу платить Афанасий больше», — тихо говорит Суль. Афанасий встрепенулся пьяно, поглядел, будто трезвее на Суля, и вдруг судорожно с икотой стал похохатывать. «Так вот!» Он повернул к себе Андрея, говорит ему одному. Летость, стою на причале я. Морем начальник прибыл к исправитику. Гроза, пуговицы начищены, страсть. Эй, кричит мне рукой машт. Снеси к сундук мой на водку 2 гревенные. Да, плату мне положил, значит. А я протягиваю ему целковый новенький на барин рубль. Снеси сам. И стою, руки в боки, смотрю, как он добро свою тащит, посмеиваюсь. Ножками, барин, ножками! Обидеть новый человек не очень хорошо. Афанасий споткнулся в хохоте и смотрит в упор на Суля. «Думаешь, я за деньги с тобой пошел?» Мягкий голос у Суля будто делся куда-то, ехидным стал. «Нет, Афанасий держал маленький злой обида». «Ты на слове меня поймал, на грехе!» — перебил его Афанасий. «Вправду зло таил я, да теперь позади это!» Афанасий обмяк, пьяно сложил на столе руки, склонил на них голову. «Что я могу? Знак мне был!» — голос у него поникший. «Очень жаль, Афанасий! Будем идти по акул трое!» — Афанасий не отвечал. Опасливо, троим Сулеванчи, опасливо. Смальков раскраснелся от выпитого и кает пьяно теребит за рукав Суля, а тот скрестил на груди руки и тевает размеренно бородой. Если твой звезда помирать в старость, а кул ходить не опасливо. Если твой звезда быть повешен, ты никогда не будешь тонуть. В море то зыбка, а я головой слаб. — О-о-о, с твоей голова надо быть осторожна. Во-во, и я говорю осторожно, беречь ее надо одна ведь. Суль повернулся к Смолькову весь, поджал губы, лицо жесткое. — На твоей голова есть бумага, нужен послушание. Ты есть ссыльный. Афанасий поднял от рук голову, глаза мутные. — Плохое слово, — сказал Иваныч, — ссыльный. Дед мой был ссыльный. А я его память чту. Волю любил он, ходил добывать её, с сильным за это стал и опять Андрею. Старики сказывают, царита самого Иван Васильевича, кто поперёг слово молвил, в колу его веками так. Собрались в коле все под бору, душой непокорные, телом не хлипкие. Вон сколько поморов из сильных Сюда вольные-то жить не идут, пустына здесь, дико, холодно. А нам, Люба, вольные мы тут!» Суль скрестил на столе руки, покуривает, на Афанасия не глядит. А Афанасий притягивает к себе Андрея, целует в щеку. «Рад я, что брат у меня такой. Обязан ему по гроб я. Не могу оставить его теперь». Суль рукой сделал жест пренебрежительный. «Афанасий пьяный, — сказал. — Нет! — Афанессий распрямился, побгравел. — В память я! — и протянул свою кружку с улю. — Лей вина, ума еще долго хватит. Чего, по сути, пустою быть? Лей полня. Жизнь, чтобы, значит, полня была. Лей всем. Эх, люба на мне жизнь-то! В страхе хмелю радости, одно ведь живем. Видим, всё, дышим. Смарков кружку отставил, не пьёт. Он тоже пьяный уже, Смарков, а Афанасий обниматься к Андрею лезет. Эх, нам бы с тобой на вечерку теперь с девчками поплясать. Видел ты кольских девок? Как огонь, просмешницы. Придут на вечерку, глядеть любо, нарядные до да пригоже, как цветочки в поле. А бабы колские никак в России, работа крестьянская не изнурённая, гладкие бабы у нас, свои равные. Будет коли нужда, и парус поставит, и наш няки пойдёт, и ярус затянет. В коле не моги бабу пальцем тронуть или словом обидеть. Горях! Уйдёт помор на полгода в море. Кто молиться станет полём, Кто ожидает, сердце мы сохнет в море глядячи. А коль ждать не стану, тебя можешь и не вернуться. Ты ещё раз уж проверено. Смальков тоже пробует обнять Суля. Ты послушай меня, Иванч, послушай, просит он. Я ведь для моря здоровим хлипак, надсадно мне такая работа. Ты вели мне лучше на берегу. Я работающий, варю могу любое или там постерушки какие. Что ты голдишь? Афанасий недовольно поворачивается к Смалькову, а тот рад вниманию. Распахивает ворот рубахи, оголяет руки из рукавов. Хворый я, червь меня внутри гложет. Суль на стол навалился, раздвинул локти, головы не поднимает, лишь покачивает ею. Будет работа на берегу, будем берег. Будет работа в море, будем море. Нужен послушание. А ну вас, отмахнулся от них Иванов-Анаси. Про что я? Про баб наших, да. А как приходит помор с морей, он её милушку и балует и голубит, бусики и серёжки с ярманки самые лучшие. Платочек шёлковый всё ей. От того и красива баба у нас, в любви ходит. От того и слава идёт в поморье. Кола она бабья воля. Андрей вдруг почувствовал, что спьянел. Голова налилась тяжестью, окружающее стало расплываться. Он отстранил от себя Афанасия, поднялся, придерживаясь за стол, и грузно пошёл к двери. Афанасий ещё говорил что-то, но Андрей уже не слушал. Хватит, думал про себя. Налился. После душной прокуренной сулем избы холод приятно обнял тело. Вздохнул он легко. Кругом лежал снег. Он выпал ещё ночью. Успел покрыть всё белым-бело, только валуны камни чернели из-под блинчитых белых шапок. Прямиком, не разбирая тропы, Андрей пошёл к морю. В голове шумело от хмеля, от запутавшихся обрывков мыслей. Верны ли суля победе знает? Добрый вроде и обходительный, э, орешек, прав Смальков, палец в рот ему не клади. Как он Смалькову-то? Бумага есть, сильный ты, Афанасий, трудно понять всё. Смолькова не любит, а заступился. Не забежай, говорит, ссыльных. Дед, дескать, из них был. В Коле тогда у креста лицо Афанасия и сейчас помнится. Суль говорит это, чем стоит дерево, корни. Из-за них, конечно, Афанасий на лов себя перемог. Слово сказал, держаться надо. Нож какой не моргнув отдал. Разве поведаешь ему о мечте, про волю? А Коле вон сколько наговорил. А что мы в Коле? Ссыльный? Конечно, ему не худо, вон как. Суля в лицо смеялся, таится и мысли нет. Барину говорит, вот тебе рубль, отдал бы. А он-то Смолькову верит. Ты, Афанасия, в чем угодно опередишь, как же, опередишь. Да, Афанасия и рукой не дотянулся. Андрей очнулся от мыслей. Сидел он в шняке, согнувшись, обняв руками бока. Ветер с морем холодом пузырил рубаху, выветривал духоту избы и жар водки. Становилось прохладно. Андрей огляделся. Время поди уже к трем часам. Солнце ушло, но редкие в синем небе барашки еще золотились в его лучах. Алый ход блеск мягко лежал на снегу, на вораках, на водной глади. Где-то близко форчала, играя нерпа, сулила ветер. Андрею уже многие звуки были знакомы. А первый раз, как пришли в становище, мать ты моя! Даже оторопь захватила. По берегу вширь и вглубь поразбросаны в беспорядке домишки худенькие и амбары. Окна и двери позаколочены, ни людей тебе, ни собак. Земля скудная, камни, мох, песок, камни. Ни деревьев, ни огородов привычных глазу. Голов всё чёрно, тихо, словно повымерла деревушка. "Становище!" обрадованно гудел тогда Афанасий. "Летом тут благодать, людей тьма, весело!" Как ни погода пойдёт или праздник крестовый выдастся, собираются с моря все. Андрей тогда восторга Фанасеева не разделил. Больно уж гола, всё неприютно, тишина ровна в погребе. А потом по обык слышать стал, то чайка крикнет, то белуха взревёт, да и море каждый раз иначе шумит. Пустынно здесь дико, сказал теперь Фанасей. Верно это, да простор возле моря душе покойной. будто всё, что надо в жизни тебе имеешь. Осталось жить только богатство отпущенное разумно тратить. Смольков упорно в Норвегию тянет. Богатый там будешь, вольный, суль вольный. Сколько он обошёл морей, счёту нет. Из Норвега в Колу пришёл. В чём же оно богатство? Смолькову воля нужна, сулю деньги, а Фонасею платить готов лишь бы его горделивость не трогали. Каждый ищет своё, что придумает для себя. А ему, Андрею, что нужно? В деревню, пожалуй, бы понаведаться. Море тихо плескалось рядом, за шнякой. Начинался прилив. Белуха уже не играла, солнце не освещало облака, и темнота начинала густеть. Она росла из земли, пробиваясь сквозь снег, чернотой проступала на камнях. Стало холодно. Андрей замерз, протрезвел. Надо было идти в избушку. Сыльные куда-то ушли. Фанаси залез на лежанку, и Суль остался сидеть один. Он не очень был пьян. Наливал он себе поменьше, пил не каждый раз, и всё же хмель теперь брал своё. В тепле, усталый Суль разомлел от еды и рома. Ему тоже хотелось спать, но он дожидался сыльных. Где-то там за стеной они ведут разговор, и нельзя дремать. Он хочет видеть их, он должен их упредить. Конечно, ему понятно, какой для них это день. Сулю он тоже не дался даром. Что ж, на лаву бывает всякое. Пережили и пошли дальше. Хуже, что Афанасий стал ненадежен. То сдурел от испуга, то опять согласился. А завтра что он придумает? Трое в море — это уже не лов. Афанасий во сне зачмокал. Суль поднял на него глаза. Теперь, похоже, он пойдет в море. А надолго ли его хватит? Да и все теперь опасаться станут, если с них по-прежнему спрашивать, могут и остроптевиться. Афанасьев в коло запросится, будет там языком молоть нефартовый суль. И тогда уж никто из колян не отважится пойти бить акул. Не только на этот, на тот год надежды не будет. Куже нельзя придумать. Нет, сейчас нужна удача. Суль ладонью смел хлебные крошки, на место почище поставил локти и подпер бороду. Правда, желаемое почти добыто. Что на судьбу роптать? Лежит по амбарам у дачи Суля. Столько взять он только к весне надеялся. Есть теперь что продать. Но акула идет, будто прорва какая-то. Суль в жизни так много ее не видел. Идут деньги. И надо, надо ее добывать. Но как заставить их забыть случай в шняке? Как уберечься, чтобы вдруг не ушли в побег сыльные? Трубка давно погасла, хотелось пить, но вода была в сенцах, а Суль туда не хотел идти. Он ждал. Пусть сыльные и говорят. Афанасий помог сам того не ведая, его подарок Андрею внесёт разлад. Суль не заметил, как он задремал. Очнулся, когда за дверью зашебаршило. Кто-то ощупывал вход. Послышался голос Малькова, глухой и раздражённый. Потом что-то сказал Андрей, суль напрякся, о чём они. Не хотят идти в море, опять о побеге. Слов было не разобрать. Суль покосился на спящего Афанасия, подобрался весь, но пройти к дверям не успел. Вошёл Андрей, хмурый, глаза отводит. Суль протрезвел, дремота исчезла. Укололо сомнение, а надо ли продолжать лов? Теперь есть что терять? а сильные опаснее акул становится и будто желая ещё убедиться в своих сомнениях суль поднялся навстречу андрею приветливый хороший подарок делал тебе афанасий суль тоже будет тебя благодарить хорошие поступки дают хороших друзей выпивать ещё хочешь нет не смотрит в глаза андрей и суль решился о чём бы они ни договорились он себя под удар не подставит он их упредит. Завтра все пойдут в колу. На темное зимнее время будет отдых. Он заплатит своим работникам. Пусть радостные вернутся в колу. Пусть коляне видят удачу. Случай в шняке с акулой забудется. А по весне звать на лов Суля они уже сами будут. И Суль дружески улыбается ссыльному. Похлопывает его по спине. Сол тоже не хочет выпивать. Давай будем спать, как Афанасий. Он давно красивые сны видит. Говорят, утро умнее вечера.